Лисица притаилась в камнях между тремя охотниками. Она дождалась приближения беркута, который изветно устав, еле взмахивал крыльями, и тогда бросилась в сторону, оставляя врага позади. Карашулак и так с трудом взлетел над возвышенностью. Гнаться за лисицей он не смог и грузно опустился возле камней, откуда только что спаслась его жертва. Соскочив с коня, Турганбай взял горсть пушистого снега. Помяв его в руках, он сделал продолговатую льдинку и и втиснул ее в клюв птицы, чтобы Беркут почувствовал голод и охотнее кидался на добычу. Охватив его шею пальцами и медленно шевеляя ими, он дождался, пока льдинка не растаяла, и потом, так и не говоря ни слова о баю, и Ерболу сел на коня и отъехал прочь. Впервые Карашелак так опозорил своего воспитателя. Оба друга поняли — что рассердили его. И, сознавая свою вину, в полном молчании ехали позади. Приглядев подходящий холм, Турганбай снова снял колпачок с крошелака и сделал знак ожидавшему внизу Бай Маганбету, чтобы тот начинал травить дичь вдоль каменистого оврага. А Бай и Ерболу, Осторожно подъехали к нему сзади. Но орлятник махнул им рукой и резко остановил их. "Стойте. Куда прёте? Вечно суётесь вперёд, вертуны несчастные. Кому брать лисицу, беркуту или вам? Чего ж вы лезете? Стойте там, где стоите". Оба и Ербул переглянулись и, смутившись, как мальчишки, на которых прикрикнул учитель, покорно застыли на месте, указанном им Турганбаем. Снизу снова послышался высокий короткий вскрик Байма Гамбета. «Ке-у!» Карашалак взмыл вверх. Он, видимо, злился, коротко и сильно взмахивал крыльями, все ускоряя и сужая круги, и подымаясь все выше и выше. Потом, внезапно сложив крылья и выставив вперед плечи, стремительно пал вниз к самому подножию утеса перед Турганбаем. Охотник не вымолвил ни слова. Но Абай и Ербул Хоть и не видевшие, что происходило перед Друганбаем, не выдержали, позабыв недавнюю площность, ударили коней и вынесли вперёд крича: "Кинулся, кинулся!" Как те взял, взяла удача, удача. Они помчались по склону к тому месту, куда опустился беркут. Седло под Абаем вдруг поползло на шею его Саврасова, но Абай, не обращая на это внимания, продолжал скакать. Не дальше, чем на расстоянии полета стрелы, он увидел Карашулака, который вел бой с белобрюхой лисицей, ушедшей от него в прошлый раз седло уже совсем болталось и абай вот-вот мог вместе с ним перелететь через голову коня из-за всех сил он откинулся назад сполз на круп коня и так домчался до места схватки красная лисица и чёрный беркут бешено вертевшиеся одним пёстрым комом на ослепительно белом снегу поразили его воображение Он любовался этим, бессознательно повторяя: "Удача, вот та удача". И вдруг увидел нечто другое. Упал не красавицы, раскрасневшейся, сверкающей белым телом. Карашулак уже сбил лисицу с ног, придавил к снегу, терзая её. Плечи Беркута мягко шевелились, подобно локтям купальщицы под чёрными волнами волос, покрывающих её спину. Губы Абая сами собой прошептали: "С купанием красается схож этот миг. Этот стих не имел ни начала, ни конца. Он родился внезапно и сразу исчез. Приторочив лисицу, Турганбай двинулся к темной от заросли кустарника возвышенности киргиз-шаты. На охоте никто не осмеливался спрашивать Турганбая, что он собирается делать, все молча тронулись за ним. Подъехав к холму, орлятник снова послал Бай Магамбета к подножию, а сам направился к вершине. Ему не хотелось возвращаться к шалашам, не выпустив еще раз карашулака. Бай Магамбет терпеливо ожидал внизу, когда можно будет начать гон. Наконец Турганбай добрался до вершины, снял с головы беркута колпачок, подал знак, и лишь тогда молодой охотник тронулся с места. Турганбай поучительно повернулся к Абаю и Ерболу. Вот как надо охотиться. Уж если кого брать с собой, так только Бай Магамбета да сбудутся его желания. Ловкий и сметливый Бай Магамбет медленно продвигался по краю оврага, то и дело останавливаясь и постукивая рукояткой камчи по луке седла. И на холме его овраги было совсем тихо, даже ветерок не пробегал по склону. Казалось, вся природа затаила дыхание, ожидая еще одной победы Карашелака. На другой вершине Турганбай заметил Шаке, который стоял, уже сняв колпачок со своего Беркута. На следующем дальнем гребне виднелся Смагул. Наконец Бай Магамбет подал так хорошо знакомый Карашелаку короткий сигнал Кеу, Беркут снова поднялся. Теперь он снова летел, как и в первый раз утром. Он медленно взмахивал крыльями, весь его полёт казался вялым. Лисица бежала внизу у самой подошвы холма, беркут поднялся над вершиной, ненадолго застыл в воздухе и потом резко пошёл вниз, плывя над склоном. Вдруг справа с соседней возвышенности в воздух поднялся ещё один беркут и тоже направился к лисице, петлявшей перед баймагамбетом. По короткому ремешку, свисавшему с его лапки, а Байербол догадались, что это не был вольный беркут. Видимо, кто-то Шакелли смог выпустить свою птицу на перелёт к Карашлаку. Они переглянулись с одной и той же мыслью: "Ой, цепляется чужой беркут". Поднялся с точки более близкой к лесице и мог настигнуть её раньше Карашлака. Однако он летел медленно и вяло, точно ленился, зато Карашлак, увидев соперника, ускорил взмах крыльев и устремился вниз, как будто скинув с себя недавнюю вялость. Он с маху налетел на лисицу, прижавшуюся к камню, поднял её на воздух и, перенеся когтих через камни, опустился с ней перед баймыгамбетом, который нчался навстречу, боясь, что чужой беркут сцепится с Карашлаком. Кувырком слетев с коня, джигит стал размахивать плечи перед птицей, кружившей над ним, стараясь закрыть своим телом карашулака с лисицей. Едва увидев над грядами холмов второго беркута, Турганбай сразу же воскликнул «Да это же карашигир!» и помчался вниз по склону. Абай и Ербол, погоняя коней, ринулись за ним, скользя с горы и увлекая с собой мелкие камни и снег. И они, и Бай Магамбет, не знали повадок ловчих беркутов и думали, что Карашигир сцепится с Карашилаком, отбивая у него лисицу. Турганбай же спешил совсем по другой причине. По всему поведению Карашигира он сразу определил, что этот беркут пойман уже взрослым, а потому никогда не бросится на счастливого соперника. Орлятнику просто хотелось подсмотреть, как станет вести себя Карашигир и приглядеться к его полету и посадке. Карашигир действительно не кинулся на соперника и даже не опустился на камни возле него, Он продолжал кружить над ущельем, как будто высматривая, не найдётся ли где второй лисицы. Он долго не опускался, словно предоставляя орлятку наблюдать за собой. Вначале турганбай торжествовал, обученный им карашунак как нарочно встретился с прославленным Карашигиром и остался победителем из-под носа, вырвав у того добычу. Но потом он начал мрачнеть. Следя за Карашигиром, он заметил одну особенность его полета. Опускаясь над ущельями, снова подымаясь, он взмывал вверх стремительно и неудержимо, как настоящий вольный орел. Это было не только признаком превосходных качеств самой птицы, но и свидетельствовало о высоком мастерстве воспитателя. Редкому орлятнику удаётся добиться от беркута одинаково стремительного полёта и унис в верх. Тургенев не мог не оценить и того, как хорошидир без единого взмаха крыльев, рассчитанным и быстрым парением поднялся с этого холма над более высоким Всё это доказывало справедливость общего мнения орлятников. После шура из рода Жулайюр, жившего в незапамятные времена, лучший знаток атакула из племени Кереи и лучшая выучка беркутов это его Карашигира из лавили сына Якула. И Беркут пробыл в его руках около десяти линьек. Бай Магамбет, Абай и Ербол тем временем с торжеством высвободили лисицу из когтей Карашелака. Ербол посадил Беркута к себе на рукав и начал гладить его. «Молодец, Шелак!» Знаменитого Карашегира к седлу приторочил «Абай». Вырвал у него добычу, радовался он. Турганбай не обращал на них внимания, продолжая следить за Карашигиром, который в последний раз низко пролетел над охотниками и потом стремительно взвился к вершине, с которой был пущен. Легкими и сильными взмахами крыльев он достиг холма и сел среди редких камней. Только теперь орлятник отвел от него глаза. Ну и пускай не он взял лисицу, заметил он, а сел-то как легко, будто сокол или ястреб. Он не нашел в себе мужества сказать прямо, выучка у него лучше, чем у карашалака. Забрав лисицу, они тронулись по склону в ту сторону, откуда появился карашигирш. На встречу им выхлеп пять охотников. Впереди был осанистый и горделивый, широколицый жабай сын Божея в белой мерушковой шубе. Карашигир уже сидел на его руке. За ним ехали его младший брат Адиль, а был Газы, Жиренше и джигит гонщик. Абылгазы, даже не поздоровавшись, засыпал Турганбая вопросами. «Эй, Турганбай, рассказывай, как перелетел Карашигир-перевал. Как он шел на лисицу? Скажи правду. Мог он ударить лисицу раньше твоего беркута?» Жабай перебил его, утратив всю свою важность, которую ему придавала длинная окладистая черная борода, делавшая его старше Абая и Абылгазы его ровесников». Он нетерпеливо спросил, как он летал над карашлаком и лисицей, расскажи все честно, мы спорим с об элгазы. Он говорит, у него плохая выучка. Жиренше, сам большой любитель охоты с беркутом, казалось, не принимал никакого участия в споре жабая и об элгазы. Но когда те пристали к орлятнику, он подмигнул Абаю и Ерболу, показывая в улыбке сверкающие белые зубы, и, как бы говоря, гляди, как его раздразнили. Турганбай начал рассказывать. Карашигир был выпущен на лисицу с более близкого расстояния, чем Беркут Абая, и, значит, должен был настигнуть ее раньше, но летел очень вяло. Однако, по всем признакам, и уход за ним, и выучка были хороши. Просто ему трудно было состязаться с Карашелаком. Тот и поднялся позже и был дальше, а все-таки опередил Карашигира, схватил лисицу и даже перелетел с ней на другую сторону оврага, опустившись только тогда, когда увидел Баймагамбета. Он начал рассказывать честно, Но под конец стал прибирать их хвастаться. Это не ускользнуло от Абылгазы. Он молча усмехнулся и выразительно посмотрел на Абая. Тот громко расхохотался довольной наблюдательностью друга. Теперь и Жабай начал хвастать, как вёл себя нынче Карашегир. Вот сейчас на Женебек и он замечательно схватил лисицу у дарь лозьи. Ты бы посмотрела, где она не удержался, а был гожи. Ну ты же видел, Адиль, вовремя не подоспел, огрызнулся жебай и тут же накинулся на младшего брата. Стукнуть бы тебя по надотум губам. Нет того, чтобы соскочить с коня и броситься к ней. А, Лень, лешь не так сделать, ведь видел, что кругом всё шенгелем заросло. Хорошигирно поборолся на колючки и отпустил лисицу. Ты и всё из-за тебя, Жабай готов был обвинить кого угодно в неудаче беркута. С этого промаха Карашигира и начался их спор со Балгазы. Услыхав, что Абай снова оправдывает свою птицу Балгазы, вновь принялся потрунивать над ним. Но, ну, конечно, виноват не Карашигир, а кустарник и Адиль. Разве ты признаешься, что сам испортил птицу? Сколько раз я объяснял тебе, что беркут не был гозы и не одень, чтобы с утра до вечера только ругать его. Он же не понимает, что ты из знатного рода, что твой отец божей, за немуход нужен. Думаешь, он просто уступил карашелаку лесицу? Как бы не так, просто опоздал, тяжело летел. Вот и Турганбай говорит: "Карашигер, бы, ближе к ней, ай-ай-ай. Да чего же ты его довёл? Всё бы ничего, как бы не позор да ещё какой. В первой же встрече с Карашалаком я был гозы снова засмеялся, немилосердно издеваясь над Джабаем". Но тот шёл такое поведение с родю чежигите ко вероломством и вскипел. Дух родового соперничества с Сыргисбаевыми всегда жил в его душе. "болтаешь, что в голову взбредёт", резко сказал он. "Уж если беркут испорчен, так это тобой. Ссоришься во всё, не даёшь мне самому им заняться. Ну и забирай свой шалаш, уходи подальше". Жибей явно позволял себе лишнее, но всять не слезки его вспышки со смехом. Абай внимательно осматривал карашидира, которого он видел впервые, и попросил Жабая снять с него колпачок. Поглядев в перкуте ещё раз, он достал из кармана новый кожаный портсигар, прикурил папиросу от поданой Баймагом бетом спички, не торопясь затянулся. "Шодит, что не надо было давать ему такое длинное имя, если у него такой короткий полёт". Небрежно сказал он и тут же спросил, сколько он взял за это время лисиц. Джигит гонщик ответил, что уже больше десятка. А баюс усмехнулся: "Ну, это не охота. У нас все три шилоши полны лисих шкурок. Лисица на камнях, карашелак не промахнётся, лисица в кустах. Гонщик на него выходит". И очень довольный тем, что окончательно обозлил Жабая, он повернул коня и тронулся в путь. Жабай не на шутку обиделся. Взглянув вслед Абаю, он пощелкал языком, покачал головой и, нахмурившись, обратился к Жеренше. «Чего он тут наговорил? Если он сын Кунадбая, так и мой отец не кто-нибудь обожает». «Он обай, но я жабай. Чем я хуже его? Как он посмел так разговаривать? А все это хорош и держ, все из-за него!» Он говорил, раздражаясь все больше. Жеранша не поддерживал его, но и не возражал ему. Он никогда не принимал всерьез охотничьих размолвок. «Как не переругаешься на охоте, все это, в конце концов, игра, шутка!» Но обида жабая его встревожила. Некоторое время он ехал, раздумывая, потом вдруг усмехнулся, ткнул плетью в бок об элгазы и сделал ему знак отстать. Жеренше давно славился как мастер всяких каверс. Умный и красноречивый, искусно владеющий речью, он уже стал одним из самых влиятельных лиц в своем многолюдном катебаке. Знали его не только там, и в Чингисской волости, и в соседних племенах, в Мамайе, Кирее, Уаке, куда Абай брал его всегда с собой, и где старался добиться для друга такого же признания и уважения, каким пользовался в этих местах сам. Но даже при разборе сложных и важных споров, Жеранча то и дело подстраивал всякие шутки и любил ставить других в смешное положение. Неистощимые на насмешки и выдумки, он порой напоминал беркута, играющего с лисицей. И сейчас он задумал новое развлечение. При умелой игре он мог оставить в дураках и жабая, и абая, а они оба казались ему скующей дичью. Откинувшись в седле, он усмехался и щудился, заранее предвкушая удовольствие которая доставит ему его выдумки. Негромко, почти шёпотом, он посветил в неё оболгозы. Жабая злится сейчас справедливо. Оба его больно задел. Вёл себя, как будто он выше жабая. Нам с тобой надо теперь отомстить за жабая. Одному мне не справиться. «Я такой же орлятник, как ты, Мула. Мне Абай не поверит, он хитрее же Абая. А если ты поможешь, мы вдвоем так его высмеем, что отучим чванец со своим карашелаком». Абыл Газе заколебался. Он любил Абая и давно искренне дружил с ним. «Не стоит», — возразил он. «Абай обидится, да его и огорчит, что я тебе помогал». Но Жереншера смеялся. «Ведь не о девушке речь идет, а всего лишь о птице. Это же Абай может дуться на шутки по своей тупости, а Абай умнее. Да и на что ему обижаться? Мы только устроим ему подвох с его... Хороша лаком, чтобы не хвастался. Разве обманешь Турганбая? воскликнул Абылгази. Он всё нутро у птицы насквозь видит, чтоб и мы ослепнуть его не проведёшь. Но же раньше всё обдумал, конечно, птицу он знает, но ума у него маловато и нрафу прямой попадётся. Ты хорошенько присмотрись к беркуту. Поглядывай, как ухаживают за ним. И рассказывай мне, а я уж знаю, что делать. Я им обоим и турганбаю, и обаю шею согну, как трехлеткам, попавшим на орган. Покатятся они у меня, как перекати поле. И Жеренше подробно рассказал об Илгазы свой коварный замысел. Через временем Абай и его спутники вернулись опять в Киргиз-Шаты. Ербул заикнулся было о том, что пора возвращаться прямо к Шелашам, чтобы попробовать наконец каурдак из мяса убитого утром архара, но Турганбай возразил: "Нынче я недоволен карашалаком. Надо выпустить его ещё раз. Поедем к Шелашам". «Выезжать снова будет поздно, зря потеряем конец дня. Едем к Киргиз-Шаты». И он выслал Бай Магамбета вперед в ущелье. Но Хорошелак до самых сумерек не взял новой добычи. Его дважды спускали на лисиц, которых выгонял Бай Магамбет, но Беркут летал лениво. Он кидался в разные стороны, терял их из виду, и, пользуясь его медлительностью, одна лисица спаслась в нору, а вторая спряталась в расщелине. Никто из охотников не мог понять, что случилось с ним. Ведь раньше он брал по три лисицы, а два дня и по четыре. Наверное, уход за ним не тот. Обессилел он что ли им? Неужели на третью лисицу его не хватило? терялись они в загадках. Все четверо поочерёдно осматривали карашелака. Беркут сидел на хухляшес и смотрел насторожённым взглядом. Кличка его Чёрный Куцый очень подходила к нему. Когда он сидел, обрав в голову в плечи то в ширину казался больше, чем в длину, и напоминал черный чурбан, которым забивают в землю колье.